Дух Лес Мы все здесь одни, и мы мертвецы. Генри Миллер, Тропик Рака Следующим утром я лежу в ванне с больной головой и мысленно прокручиваю все события вчерашнего вечера. Во рту отвратительный привкус дрожжей, обычный после таких дел, которые я вчера исполнял, Ещё раз плююсь от воспоминания о вчерашней тёлке, а в особенности о Сашином экзорсисе. Мне настолько мерзко, что я уже несколько раз тёр себя мочалкой под душем. Была бы такая мочалка, которой можно было бы оттереть всю грязь со своей души и всё время оставаться чистым, таким, каким ты был лет двадцать назад. Я лежу, Курю сигарету и думаю о том, каким образом некогда близкие тебе люди становятся такими уродами. Что меняет их? Что изменяет их лица, манеру поведения и сознания? Как быстро можно пройти путь от первого попадания в тусовку до полной деградации? Вы никогда не задумывались над вопросом, от чего все те люди, которых вы видите вечерами в ресторанах, бутиках, и на презентациях очень редко встречаются вам днём, или вообще не встречаются. Куда исчезает вся эта весело гомонящая толпа, похожая друг на друга, как сигареты из одной пачки? Я, например, задумываюсь над этим постоянно. И сопоставив многие факты, которые кажутся притянутыми за уши, а на самом деле лежат на поверхности, я пришёл к выводу, что этих людей просто нет. Нет, безусловно, мое предположение не имеет ничего общего с городом мертвецов. Все не так страшно. Все гораздо страшнее. Половина этого города просто не существует. По моему мнению, пространство внутри Садового кольца вечерами превращается в некое подобие компьютерной игрушки, населенной людьми-пустышками. Когда-то они были нормальными людьми. У них были мечты души прекрасные порывы проблемы и жизненные заботы но затем в какой-то момент они поняли что легче превратиться в персонажей гламурных журналов героев и героинь танцпола фей подиума и ресторанных рыцарей ножа и тарелки превратить свою жизнь в атмосферу круглосуточной вечеринки и стать теми самыми рекламируемыми на всех углах ночными жителями. Постоянные лучи софитов отучили их глаза воспринимать дневной свет, лампы солярия сделали невозможным нахождение на дневном солнце, тонны парфюмерии и косметики купе с наркотиками и диетами постепенно иссушали их тела, а актуальные журналы и развлекательное телевидение сделали то же самое с их мозгом. В конце концов, они превратились в тени людей, в некое подобие невидимок, которые могут выходить из дома только в ночное время суток, когда искусственное освещение скрывает то, что под оболочкой из макияжа платья Прада, джинсов Кавалли или костюмов в Брионе скрыта пустота. Именно поэтому вы никогда не встретите их днём, на улицах Москвы. Боязнь, что кто-либо увидит, что под темными очками Шанель нет никаких глаз, а их лица просто нарисованы, заставляет их оставаться днем дома. День — время людей, тогда как ночь — время мумий. Безусловно, гораздо легче замотать внутреннюю пустоту дресс-кодом и сидеть мумией в каком-нибудь кафе «Пирамида» или Барри Рамзес, разглядывая фотографии тусовщиков, чем жить жизнью человека, с его проблемами, победами и поражениями. Любой человек имеет цель в жизни. В мире мумий ее нет. Как нет, впрочем, и самой жизни. Есть только существование в атмосфере пустоты. Сначала их были единицы. Со временем их становилось все больше и больше, Им требовались места для общения с себе подобными, для завлечения в свой круг людей и расширения своей армии. В один прекрасный момент, уж поверьте мне на слово, они заполонят собой весь город. И так, когда масса мумий на квадратный метр полезной площади пары ресторанов и пары клубов стала критической, в городе, как мухоморы после кислотного дождя, стали появляться многочисленные бутики, салоны, клубы, рестораны и кафе. Все те места, в которых вы сейчас их можете видеть каждый вечер. Для идентификации своих собратьев среди посетителей всех вышеперечисленных заведений, некоторое количество которых пока еще составляют люди, им требовалась своя собственная навигационная система, Что-то вроде программы «Свой-чужой», устанавливаемой на самолетах и кораблях. И тогда на помощь миру мумий пришел мир брендов. Именно этим объясняется то, что все мумии одеты практически одинаково. Список торговых марок из мира одежды и автомобилестроения вовсе невелик. Для знакомства друг с другом им больше не требовалось, как раньше, долго принюхиваться к собеседнику, завязывать длинные диалоги о том, кто где одевается и куда летает отдыхать, чтобы понять, какому миру принадлежит твой случайный знакомый. Теперь достаточно визуально считать дресс-код сидящих за соседним столиком персонажей, чтобы точно определить, они тоже мумии. Вы думаете, что все эти манящие слоганы в витринах: новая коллекция лето 2004, и развороты глянцевых журналов с рекомендацией актуальных в этом сезоне цветов одежды и дизайнеров, действительно отражают, как стремительно меняется мир моды? Что вы? На самом деле в каждом сезоне меняется тот самый дресс-код чтобы в их мир не затесались чужаки. Здесь все максимально упрощено. Способы общения мумий должны быть максимально просты, чтобы не совершать ненужные и затруднительные манипуляции мозговыми извилинами, существует набор кодовых фраз, при произнесении которых другой мумии становится понятным весь смысл этой беседы. Например, когда встречаются две девушки-мумии, и одна говорит другой, садясь за стол и целуя подругу в щечку. «Прости, опоздала, вот», — ставит на стол сумку, — Третьяковке. Подруге сразу становится понятно, что опоздавшая посещала бутики «Меркури» в Третьяковском проезде, купила там себе пару сумок, потом зашла попить кофе в Третьяков лонж, потом еще посмотрела обувь в Gucci и вот опоздала. Если бы мумия вела диалог с человеком и услышала бы что-то вроде «Ну ладно, я поеду в Третьяковку, картины посмотрю», мумия бы очень удивилась. Стала бы напрягать мозги и задавать наводящие вопросы из серии «Какие?» «А что там за картины?» «Там выставка итальянцев началась». «Что?» Правда, новые каталоги пришли. Понятно, что о существовании Третьяковской галереи мумии неизвестно, и никаких других Третьяковок, кроме линии бутиков, не существует. Таким образом, через пару лет мумии вообще разучатся говорить и лишь будут демонстрировать друг другу предметы туалетов или новых любовниц, чтобы не напрягать чужие уши, Звуками, отличными от фоновой музыки, которую играет ресторанный диджей Читать они, скорее всего, уже разучились Иначе как вы объясните тот факт, что многие глянцевые журналы Почти сплошь состоят из фотографий с презентацией Открытий и закрытий летних веранд и прочих именин сердца А некоторые просто представляют собой одну сплошную фотосессию с бесконечной пати. Мумии сидят и разглядывают картинки. Когда они видят там себя или своих знакомых, то очень сильно волнуются, тыкают пальцами в фотографии и издают звуки «Вау!», «Клёво!», «Класс!» и прочие. Я думаю, что эти условные сигналы позаимствованы ими у китов или дельфинов, которые разрывают водные толщи своими ультразвуковыми криками в поисках сородичей. Посещая все эти склепы, надевая все эти саваны, рассматривая в журналах фотонекрологии со своими знакомыми, мумия разглядывает себя и говорит, «Я такая же, как и вы. Вы признаете меня своей, а я вас. Мы понимаем, где мы все находимся. Все это написано, сфотографировано и построено для нас» другого мира не существует. Таким образом формируется оболочка для пространства, в котором живут мумии. Компьютерная игра в режиме реального города под названием «Night People». Попадая туда, вы всегда должны помнить, что это не ваш мир, это не ваша пати, вы тут всего лишь лазутчик, пати-зан. И если вы не имеете целью совершить тут диверсию, пытаясь вернуть хотя бы часть мумий в человеческое племя, не стоит оставаться в нем слишком долго. Вы рискуете стать одним из них. Здорово, да? Как это должно быть круто. В один прекрасный момент ощутить себя героем компьютерной игры. Игры в формате 3D. Иного формата здесь нет. Вся жизнь мумий состоит из 3D. Девочки, деньги и дилеры. Всем здесь заправляют дилеры. Конечно, они не похожи на демиургов из эпоса скандинавских стран.